466. Июль 26. Мы предупреждали о тягости времени. Вот оно в апогее. Как невредимо пройти через него? Ныне всякое житейское отложившее по печени, то есть заботы оставив о нем, но не позволяя сознанию подпадать под их воздействие и забывать о том, что важнее всего. Для этого образ учителя в сердце будет решением.